Илья Левит. От Андалусии до Нью-Йорка. Предисловие. От Андалусии до Нью-Йорка – вторая книга из серии сказки доктора Левита. Книга рассказывает об удивительной исторической судьбе сефардских евреев, евреев Испании. Так что смело рекомендую ее людям, интересующимся данной темой. Но даже если читатель не испытывает к сефардам особого любопытства, а просто интересуется историей средних веков, книга может оказаться для него занимательной, поскольку судьба евреев, как правило, удивительным образом переплетена с самыми разными событиями средневековой истории. Реконкистой, инквизицией, великими географическими открытиями, разгромом Великой Армады, освоением Нового Света и так далее. Ранний вариант книги в виде Word файла некоторое время циркулировал в интернете, и был тепло встречен с самыми разными читателями. Что же привлекло этих ранних читателей? Приведу типичное высказывание. В книге огромное количество исторических фактов, но читается она очень легко. Поражает объективность изложения. Несмотря на то, что автор своей самоидентификации отнюдь не скрывает, говоря «мы», имея в виду евреев и называя Палестину не иначе, как «Земля израильская», Он рассказывает, как было, ничего не приукрашивая и не упрощая. Хотя о многом из рассказываемого в книге мы что-то знали, автор помещает факты в исторический контекст, тем самым делая их понятными, и с другой стороны позволяет увидеть ситуацию в целом. События в книге развиваются, как в приключенческом фильме, еле успеваешь следить. Я потом решил все же проверить факты в интернете. Но ну, не может быть, чтобы все на самом деле было так здорово закручено. Самое удивительное – книги «Все правда». Множество вопросов вызвало авторское определение жанра книги – сказки. Почему сказки? Мне приходилось объяснять снова и снова, что не все сказки волшебные, что тут скорее важна тональность повествования, что это, если угодно, сказ, лишенный эпической торжественности. И так далее, и так далее, и так далее. Подчас все доводы оказывались бесполезны. И в таких случаях я в конце концов стал отвечать так. Я тут был на спектакле Камы Гинкаса «Скрипка Ротшильда», после которого состоялась встреча зрителей с актерами. И один зритель задал такой вопрос. Как же так все-таки получилось, что на скрипке играл русский бронза, а не еврей Ротшильд? Как, видимо, ему было положено от рождения. Немного замявшись, один из артистов сказал «Вы знаете, так написал Чехов, а Чехов – гений, ему виднее». Никак не сравнивая доктора Левита с Чеховым, хочу предупредить читателя, что если по прочтении книги все же возникнет вопрос «Почему же сказки?», следует удовлетвориться ответом, потому что так их называет доктор Левит, а ему виднее. Борис Левит. По скриптум. Хочу поблагодарить всех, кто способствовал подготовке этой книги к изданию, а также сотрудников издательства Ретро, с которыми было приятно и легко работать над ее публикацией. После по скриптум. Доктор Левит прочитал несколько лекций по теме книги. В будущем мы планируем поместить одну из таких лекций на сайте ИТД Ретро. Страница в интернете www.retropublishing. Com. Желающие связаться с автором по поводу этой книги могут писать наборе ⁇ Тире сказки ⁇